Однако ордонанс-офицер желал вести разговор при свидетелях, и при нем, словно телохранитель, состоял поручик костопечанец печанец обвешанный оружием с такой же щедростью, с какой вульгарная шлюха обвешивает себя жерельями, браслетами, медальонами и серьгами. Коста-Печанец в 1941-1945 годах поручик занимал пораженческую позицию. В годы Второй мировой войны сотрудничал с гитлеровцами, был агентом гестапо на Балканах, руководил отрядами фашистских четников, боровшихся с народной армией маршала Титу. — Разговор серьезный, — предупредил Живкович. — И я не начинал бы его, если бы не желание одного высокого лица. Королевич Александра, — сразу расшифровал я, — допустим. Нехотя согласился Живкович. Он сказал, — Поражение на фронте, хаос в тылах, общий голод, повальные эпидемии, недовольство в армии, кризис в министерских верхах — все это никак не укрепляет власть молодого монарха, желающего сплотить нацию узами своей любви. — Согласен, — сказал я, — чтобы не сказать большего. — В нашем общем развале, — продолжал Живкович, — усиливается влияние черной руки.